Глава 16 Утром мы с Саженом столкнулись в поперечном коридоре. Он, уже собранный, выходил из подвала. Я, отчаянно пытаясь проснуться, сползла на первый этаж. «Защита в порядке. Ну что?» Вместо приветствия напряженно спросил он. «В смысле?» — зевнула я. «Надо было всё-таки на отходной стол лечь, а то эта тень...» подозрительно похожая на Гулёну. «В прямом. Просыпайся. Завтракать!» — позвала с кухни мама. Я вдохнула запах блинов и тряхнула головой. И так еле встала, а меня ещё и думать сразу заставляют. Ну, я немного поняла про дом и двадцать лет. Я протёрла глаза. Вернуться домой спустя двадцать лет изгнания. не поняла, Причем тут один год и пять лет. Но еще поняла, что мой посох для ищейцев опасен. Мне его припрятать куда-то, что ли? Я снова неудержимо зевнула в кулак. Ищеец в три шага оказался рядом. Обхватил ладонью мой затылок, наклонился и поцеловал меня в макушку. — Умница! Ты точно в одной из своих прошлых жизней была ищейкой. Думай дальше, Рдянка. «Копай в этих направлениях, бери все, до чего дотянешься, и поговори с бледом, он многое объяснит из того, что вам не рассказывают, потому что и для тебя это будет полезно, и вообще». Я вяло трепыхнулась, захотелось прижаться к нему, большому и теплому, и снова уснуть на недобранные два-три часа. «Зимой не встану. Куда копать?» «В моё прошло-жизненное исчейство тоже?» «Это всё связано», — пояснил Сажен. «Ты только спроси. Вопросы знаешь. А иначе до ответов доберёшься не скоро. Они есть, но в запечатанных сундуках твоего деда, которые подписаны для старшего смотрителя. Тебе до них далеко». «Я едва не проснулась. Ты и туда залез?» «Рад бы». Он отпустил меня и улыбнулся. Но туда нет. Подходящего следа не нашлось. Но я подозреваю, что там спрятано и почему. «Завтра, Кать!» Снова позвала мама. Уже почти угрожающе. «Всё. Убежал». сажен вытянул из кармана штанов в плащ. «Вечером, если не убьюсь, пойдём в подземелье. Может быть. Не жди меня. Не береги силу. Отходной стол — вещь другими полезными следами, пока займусь. Я кивнула, ощущая, как во мне стремительно встряхивается и просыпается всё, что недавно отказывалось просто вставать. «Пора работать!» «Рёдна, извини, без меня!» — крикнул Ищеец, пробегая мимо кухни. «Я тебя вечером силком и с ложки накормлю, во сколько бы и в каком бы состоянии ты не явился!» Сурово пригрозила мама. Входная дверь тихо хлопнула. Показалось весело. Я хмыкнула. «Мама может». И опыта у неё навалом. И не только из-за вечно убегающей меня. Радин тоже такой же. Багрянка — мамина дочка. Основательная, хозяйственная и спокойная. А наш младший брат, как я. Вечно, лишь бы удрать, и вечно где-то пропадает. Соскучилась. Блёднер появился на минуту позже меня. Едва я села за стол и снова встряхнулась. Помощник устроился на соседнем стуле. Пожелал всем доброго утра. Вдохнул бодрящий запах чая. У меня к вам вопросы. Я решила не тянуть с делом. Если Сажен так рискнул с подсказками, значит, конец близок. «Значит, скоро что-то случится, и мне надо быть готовой ко всему». «Завтрак», — отрезала мама, тоже садясь за стол. «Разговоры потом». А на столе уже ждали две тарелки блинчиков и сливочная подливка с пряностями и мелко-мелко порезанными морскими гадами. «Мам, это важно!» Я быстро наполнила свою тарелку блинами. «Три минуты погоды не сделают», — возразила она, наполняя свою. Я оглянулась на окно. Мстижка с черемом в любой момент подойдут, а в лесу всё хорошо слышно. Нужно ли им об этом знать? Можно ли?» Для начала есть наговоры тишины. Блёднер макнул блин в подливку. «Довольно непростые для нас, но посильные для Яря». А ещё есть правда, которую признают почти все. Ни Мстиша, ни Черем на чёрном кладбище надолго не задержится. Мстишу с каждым годом всё сильнее зовёт сцена, и она держится здесь лишь из-за долга дружбы. Но как только у нас будет довольно помощников, она сразу же улетит из гнезда, вероятно, уже нынешней весной. А в череме бдит явный ищеец, но хватка отца пока сильнее. Если парню не хватит воли, а диф не заметит очевидное, я все-таки с ним поговорю. Черему скучно на кладбище, он чахнет и дуреет. Дай повод, сразу сбежит. Если они и узнают что-то о старшем смотрительстве, посохах и ищейцах, то оно им будет лишь на пользу». «Конечно, он всё слышал, но и о хозяйствовании у меня тоже вопросы есть». «И я хочу послушать». Мама внимательно посмотрела на Блёднара. «Мне надеюсь, можно?» «Ты давно выбрала свой путь, Рёдна», — кивнул он. «И сворачивать с него не собираешься. Ярь передаст тебе мои слова». Или же мы отдельно вечером поговорим?» «Я против», — не слишком уверенно засвистел Ярь. «Завет старшего смотрителя — знание вместе с посохом. В смысле, по-настоящему с посохом, с достижением звания. Ну или за шаг до него, но не раньше. Не настолько раньше, блед. Ярь, то, что тебе запрещено, мне разрешено» усмехнулся Блёднар и макнул в подливку очередной блин. «Я всего лишь средний смотритель, и никаких клятв прежнему старшему, к счастью, дать не успел. Протестуй, сколько хочешь. Но на всякий случай напомню, что Сажен, в отличие от нас, в деле и знает больше. И если он считает, что Рдяне важно узнать тайны старших сейчас...» «Значит, это необходимо. Сегодня. И не днем позже». Ярь недовольно засверистел, засопел, но возражений не нашел. Завтрак был очень вкусным и заслуживал большего почтения, а не стремительного поглощения. Но... дела. И едва бледно рвытер усы и кликнул Даррика, на улице зазвучали голоса черных смотрителей. «Беги!» Мама собрала посуду. «Перекус я вам с блюднором в сумке положила. Чай и воду во фляге налила. Обед принесу. Ты не против, если я чем-нибудь своим займусь? Что мне ближе? Корень высажу там, где вы почистили, и за стеной, на всякий случай. Спасибо за завтрак. Я обняла её. Делай, что хочешь. Не хочешь с невостребованными возиться? «Не надо. Сами потом уберем. Но за стену только с ярем. про плащ помнишь? Только сярим И проверь еще святилище. А дальше, что хочешь. Если праховые будут, я сама провожу и уберу склепы». «Или я», — мягко вставил Блёднар, скармливая сонному псу остатки вчерашних гадов. Дарик по-прежнему много спал и восстанавливался. Спасение хозяина ударило по нему сильнее, чем казалось. Пес то часами носился по лесу, то весь день спал в корзинке у очага и утром просыпался позже нас. Убегался вчера. «О, хорошо!» Мама с облегчением улыбнулась. «За стеной лес пока чистый, потом корень высадим, вам, Ярь, нужнее!» а я по вашим следам пойду. Подлечу покалеченное, уберу мертвое и светелище сейчас проверю. «Рдианка!» — крикнул в окно Черем. «Выходи работать, Соня!» «Иду, чер!» Минуту собраться, минуту обняться. И за плесень. «Начнем, пожалуй!» — Бледнер бросил в ближайшую серую тварь светло-рыжее праховое пламя. Спосоха старшего смотрителя и амулета ищейца. По сути своей это вещи одного порядка. Близкородственные, имеющие схожую природу. Вспомни, когда ты хоронила Зордана и Добряну. Амулеты ищейцев были на них, так? Да, кивнула я, уничтожая свою плесень. И дед говорил, что ищейцев без амулетов хоронить нежелательно. Вот если в завещании покойника сказано, что без, тогда без. А если нет, то амулет обязателен. «А почему?» — встрял Черем. Брат и сестра крутились поблизости и слушались явным любопытством. «Да, причин многих вещей мы не знаем. Нам просто говорят, что так надо». А почему именно так? Вопрос, ответом на который мы редко интересуемся. «Ищеец — это дух, это призвание, это определенный набор качеств, объяснил Блёднер. Без них амулет не заработает как надо, или не заработает вообще. Амулет не создаёт ищейца. Он дополняет, усиливает его качества и защищает. Собственно, Первые амулеты создали именно для защиты, чтобы жаждущие непотребных дел нечестивцы не вырезали под корень тех немногих, кто бросал им вызов. А после выяснилось удивительное. У амулета и его хозяина возникает очень мощная связь, почти духовная, насколько это понятие применимо к вещи. И когда ищеец умирает, амулет уходит в небытие вместе с ним, как верный пес. Не рассыпается прахом, как тело и одежда, а уходит. Вместе, повторюсь, с ним, становится частью его души. А потом возвращается. Мстишка явственно присвистнула и врезала праховым туманом по очередной серой плесени. «Совершенно верно», — подтвердил Блёднер. «Амулет же становится частью души». Конечно, когда душа взрослеет вместе с новым телом и решает вернуться на прежний путь, ищейц получает новый материальный амулет. Но и старый остается при нем навсегда. И это именно он дает ищейцу столь мощную защиту от смерти. В духовном амулете остаются частички силы небытия. И оно или поглощает, или отзеркаливает любую убийственную силу, направленную на его хозяина. А если ищеец идёт своим путём каждое своё перерождение? У Черема горели глаза. Каждый амулет уходит вместе с ним, и каждый делает его ещё сильнее? Да. Блёднер направился к следующему поражённому гнусью дереву. «Но таких мало. Как бывший смотритель храма бытия, говорю, мало. Наш дух любит разнообразие. Даже десять жизней подряд в шкуре ищейца не указывает на то, что в одиннадцатой душа не захочет нового. Ремесленничать, строить корабли, печь хлеб» или же торговать на рынке рыбой. Душа по-прежнему будет сильна в схватке с небытием, но до конца от нее тело не защитит. Наш известный портной Силцлавнар явно имеет длинное ищейское прошлое. Не то порча поглотила бы его в три дня, а он продержался 9 дней и выжил, и выживет. Но если бы... «Его нашли на седьмицу позже?» «Не уверен, Рдяна, что спасли бы». Я кивнула и посмотрела на свой посох, который для удобства несла подмышкой. Так себе удобство, конечно. Плечо давно затекло, зато обе руки свободны. «То есть...» Медленно начала я, вспоминая, как делала посох Силдия де Добряне. Она умерла меченым смотрителем, и ей полагалось уходить с посохом. Мы тоже уносим посохи с собой? Они тоже становятся частью наших смотрительских душ? А не теряла ли ты родовой посох после ухода деда? Обернувшись ко мне, улыбнулся в усы Бледнар. И не родился ли в ту ночь, когда Алнар ушел в некой смотрительской семье будущий старший смотритель? «Теряла!» — вперёд меня возбуждённо заявила Мстишка. «Мы с Эрдианкой его три дня искали. Весь дом перерыли. От чердака до подвала и первого подземного кольца. Не было посоха. Он сам на третий день внезапно обнаружился в том углу, где всегда при деде Аля обитал. Сам и родился. Чер, ну помнишь, когда дед Алнар умер, в ту же ночь у Ворнера... Первый сын родился, а ворн наследует посох. Папа сразу нам сказал, даже не мечтайте, посох уходит к старшему сыну. Ну и к его первому сыну, значит. То есть наш малой вернул Рдянке посох, который прихватил дед Алнар? Обалдеть. Черем потрясенно ругнулся. «Я тоже, но про себя». Конечно, родовой посох невозможно забрать навсегда. Он же свит из праха предков и принадлежит красному. С собой мы забираем свои, обычные, те, что создаем при посвящении. А родовой всегда должен находиться на кладбище. Без него с красным не управиться. Да, склеп сделаешь, но вот кладбище не уймешь и не усыпишь. Но всё-таки родовой уходит в небытие на время. Проводить старшего смотрителя? Нет, скорее всего, не только. Но до этих знаний я однажды доберусь сама. Чёрному кладбищу нужна мужская рука. Блёднар быстро спалил плесень. И старе хозяева там мужчины. Поэтому Смоляна с посохом и не справилась. И потому кладбище приняло чужака. У Смоли, если я правильно помню, три сестры и одни девчоночки в близкой родне. И история же посох передавался от первого к первому. Всё правильно. В голосе его при этом не было ни намека на собственное прошлое, ни сожаления, ни грусти, ничего. Он действительно всё понял принял и отпустил ненужное. И я хочу. Меня вот до сих пор терзают неприятные мысли, и огонь не помогает справиться с ними так, как с плесенью. А теперь, дети, наставительским тоном изрек Блёднер, вспомните-ка те простые вещи, на которые не принято обращать внимание. Например, наговоры, даже сложные, которые получаются с первого раза, ритуалы, даже сложные, в которых вы разбираетесь с первого раза, знаки на покойниках, которые вы учитесь читать вперед книг. Вспоминайте. Вы себя не осознаете толком, а уже понимаете, что делать с покойником. А ваши первые слова — это всегда попытки призвать посох. И у большинства это получается уже лет в пять. Да? Он подмигнул мне. Душа ничего не забывает. Душа все помнит. И любимых людей, и добрых друзей, и свою землю, и свое дело. Мы потомственные не только кровью, но и душой. Но почему, блюд? Черем так впечатлился, что даже про плесень забыл. Распустил вокруг себя плети тумана и замер. «Почему нам об этом не рассказывают?» «Потому что старший смотритель на кладбище должен быть один». Я сожгла следующую плесень. «И хозяин на кладбище должен быть один». «Вы сказали, призвать посох? Мы, потомственные, не создаем, а призываем? Тот, что храним в душах и выносим из небытия?» А дед говорил, хозяину посох не нужен. У хозяина есть свой, внутренний. То есть земля для его создания не нужна. А так получается. Мы все изначально хозяева. Мы все можем дорасти до этого уровня и посоха. Однажды. В свое время, да? Грызня бы началась заглавенство. Понял? Шикнула на братом Мстишка. И так едва ли не в каждой семье собачатся, кому быть старшим. И даже завещание предка иногда оспаривают. А знали бы, совсем бы перегрызлись. Всякий же хочет доказать, что он тут первее других. И даже выбор посоха ему не указ. Извини, блюд. Вот, они оба могут почему-то. А я до сих пор от сил да толком не избавилась. Но это же мелочь, да? «Ничего, мстиша. Это одна из причин», — согласился Блёднер. «Есть и другая. К осознанию своей силы прийти надо самому, постепенно, своим ходом и своим умом. Прыгнешь раньше времени выше головы — расшибёшься. Вот когда смотритель приходит к себе, старшему, или себе, хозяину, тогда он, конечно... «Все узнаёт И, как правило, от самого себя. Ибо, повторюсь, душа всё помнит». «А почему ты нам заодно с Ирдянкой это рассказываешь?» С любопытством спросил Черем. «Ей понятно. У нее, кажется, время сейчас такое, что если не прыгнешь, родное кладбище не спасешь. А мы, а с вами тоже все давно понятно» усмехнулся Блёднар. «Только с утра рдяне об этом говорил. А ты под окном подслушивал. Меня не проведёшь. Знаешь, сколько я таких нечестивцев за уши переловил!» Черем в ответ ухмыльнулся и шепнул сестре. «Увидишь, уйду. В склепе я видал это смотрительство и прочее хозяйство. Да и я. Тоже почему-то шёпотом ответила мстишка, И подмигнула мне вон глянь на ордянку носится по своему кладбищу, то с посохом в зубах то без не пожрать, не поспать. Не парня найти я с тобой чер. А давай весной всю папе скажем и рванем в Нижгород. Ты вещейство я на сцену ну чего мы все боимся не убьет же он нас. Я украдко и по-детски показал им стижки язык. А я, может, нашла парня. Осталось разобраться с хозяйкой, а потом переждать шторма и зазимовать, выспаться и подумать, тот ли это парень, или я погорячилась, так сказать, на безрыбье и от избытка благодарности. Ну и, возвращаясь к парню, снова. Мы остановились передохнуть и выпить чаю. Наши посохи для ищейцев опасны? Я опустила посох на землю и повела затёкшим плечом. И призванные, и главный смотрительский... «Призванные — не всегда», — посерьёзнил Блёднар. «Ибо, Ордиана, никто не скажет, сколько жизней ты прожила на земле смотрителей и из скольких посохов свит посох твоей души. Если из многих, то да». А если это вторая-третья твоя судьба, то нет. А вот родовой, он указал на мой посох, очень опасен. Он сотворён почти сразу после разлома. Его десятки раз окунали в небытие. Он способен пробить любую защиту и уничтожить ему летощейца. И, соответственно, убить. Брат с сестрой о чем-то быстро зашептались, а я хмуро посмотрела на посох и поняла намек Сажина. «Хозяйка, даже изгнанная, будет сильнее меня, и в решающий момент посох может переметнуться в более подходящие руки. И тогда ищейцу, любому, даже тому самому из первого поколения, хозяйку не изловить и не скрутить». «Как его скрыть?» — спросила я прямо. Дед творил для него сумку, терпеть не мог с собой таскать. Я тоже такую сделала и едва там посох не потеряла. Есть ли что-то еще? «Боюсь, что нет, Рдяна. На данный момент нет». Качнул головой Блёднар и закрутил флягу. И подбодрил. «Но это же когда было? Пять лет назад?» Четыре. С тех пор ты прошла долгий путь и многому научилась. И посох приручила. Вон, от прежней хозяйки он нос воротит. А как к ней хотел. Попробуй, рискни. Теперь можно. Мы же здесь. Поможем с делами, если снова потеряешь. И советом. Да, добавила Мстишка. Если что... Папа согласен, чтобы мы с тобой остались. Он уже и дежурство перекроил. Уйдем — не заметит. И толкнула брата локтем. Давай, чер, собираемся в Нижгород. Потом. Ночевать на красном нет. Я покачала головой. Ты же сажена, живьем сожрешь. А он пока ничего не закончил и нужен мне живым. А может, просто нужен. Но я пока к этому иду. Медленно, печально и вся в сомнениях. — Он хоть что-нибудь раскопал? — скептично спросила Мстишка, убирая флягу с чаем в сумку. — Ну... — я помедлила. — Сам-то сказать не может. У них там клятвы, как у нас. Но мне вчера показалось, что всё. Вообще всё, Если так, я была не права. Хладнокровно признала подруга. Извинюсь и наладим общение. Все равно его теперь с красного не выселить. Попробуем как-нибудь не сожрать друг друга. Сажен-то сам, знаешь ли, кого хочешь сожрет. Это он при тебе такой хороший, потому что его красное чем-то зацепило. Или все-таки ты. А так-то он рыбозубастая и хищная как и всякий беспокойник. Я метнула на неё предупреждающий взгляд. Дескать, давай об этом не здесь и не сейчас. Вон, у Черема уже и глаза заинтересованно загорелись. И уши, как у охотничьего пса, поднялись. Только что стойку не делает на очередную сплетню. Мстишка предупреждению вняла, повернулась к бледнору и шустро сменила тему. Блёд. А хозяйствование и посохи, они только здесь сильны? Или, как у сил дославнора, могут проявиться вне прежнего пути? Блёднора, хвала праху, сплетни не интересовали. И пока мы с мстижкой обсуждали своё, девичье, он уже успел убрать листву, раскидать для мамы метки по вычищенным деревьям и ещё одно пролечить. Меня кольнула совесть. «Вообще-то подземелья на сегодня вроде как отменяются, и я тоже полечить могу». «Посох? Нет». Блёднар перебрался к следующему дереву и зачеркал по земле, рисуя лечебные знаки. «Посох, мстиша, на сцене тебе пригодится только для образа. Вне земли смотрителей он тебя разве что от порчи прикроет, как ищейский амулет». Призывать его и напускать на нерадивых поклонников праховый туман уже не выйдет. А вот хозяйствование — да. Посмотри на Рёдну. У неё самое лучшее в Нижгороде чайное и самые вкусные на всех сонных островах пироги, потому что она любит своё дело и вкладывает в него душу. Это и есть хозяйствование. Любить держать в порядке и вкладывать душу, как ты песни любишь и душу в них вкладываешь. И ни с возрастом, ни с уровнем силы это не связано. Это или есть в тебе, или нет. Но, конечно, хозяина надо найти в себе и ощутить, поверить в него, раскрыть и развить. Он шепнул наговор, исцеляя дерево, и добродушно предложил. «А не споёшь? А?» Мстишка спустила на плесень праховый туман и согласилась. «Потом. За обедом немного. Ну или когда работы не будет. Мы ещё не умеем, как вы, два дела совмещать, петь одно и наговаривать второе». Я тоже подлечила пару деревьев, задвинула совесть подальше, взяла посох под мышку, и отправилась иступленно жечь плесень. Ибо совместимо ли хозяйствование с порчами? Можно ли одно место любить, а в другом гадить? Сдается, что нет. Хозяйка, она же везде хозяйка, значит, всякое кладбище должна прежде всего любить и не вредить ему ни словом, ни делом. А хозяйка ли... Это самая хозяйка? Или нечто иное? Как думаешь, Ярь? Тишина. Друг, а ты чего такой молчаливый сегодня? И так далеко от нас работаешь. Тебе что-то будет? За то, что Блёднар рассказал. Алые всполохи мелькали очень далеко, почти у самой стены. Да нет, не будет. Но и я вроде как виноват. И завет предал. Несчастно просвистел Ярь. Должен был уговорить его молчать. А я позволил. «Надеюсь, тебе просто стыдно?» Встревожилась я. «Это не просто!» Возмутился Ярь. «Мне очень стыдно, Рдяна. И мне это надо как-то пережить». И гордо замолчал. Но вспышки прахового огня замелькали ближе. «Ты всегда можешь спуститься в наш семейный склеп и попросить у деда прощения», — напомнила я, — «и сказать и ему, и себе, что ничего сделать не мог. Ты же не всесилен. Дед тебя услышит и наверняка поймет. Он вообще-то сам в сложных случаях рассказывал о том, до чего я не доросла». «Увы мне, вечная матери Мрачно и подражая сажену, просвистел Ярь, и вспышки стали еще ближе. Я улыбнулась, сжигая плесень. «Ты справишься, друг. А если будет совсем тошно, то не молчи. Я всегда тебя выслушаю. Хотя бы. Будто бы тебе своих проблем мало», — проворчал Ярь. «И своих, смотрительских, и наших. В том-то и дело» что они почти все наши». Я перебросила посох из руки в руку и снова сунула подмышку. «И нам надо бдеть, а не в переживаниях тонуть. Соберись». Помощник просверистел что-то невнятное, а потом, когда я отошла от своих спутников в поисках очередной плесени, появился из залой вспышки. Невесомо опустился на мое плечо и щекотно прильнул к шее. И я вспомнила, что в таких случаях говорил дед. «Ярь», — сказала я мягко, — «как старший смотритель я полностью одобряю твои действия и дозволяю тебе и впредь нарушать некоторые заветы старших, когда речь идет о жизни и смерти, о защите кладбища и нас, его смотрителей. Дозволяю!» Он понятливо свистнул, но остался в прежней позе. «Утешайся, если помогает», — разрешила я и осторожно пересобрала растрепавшиеся волосы в короткий хвостик. И дальше так и жгла плесень, пока мама не позвала нас обедать. «Родиана, хватит!» Она озабоченно посмотрела на меня. «Ребята-то с посохами работают, а ты который день из себя черпаешь? Остановись!» Ты слишком бледная, и глаза потускнели. И у тебя трое праховых. Оставь плесень нам. Хорошо? Исходи в святилище. Восполнись. Иначе завтра ни искры не разожжёшь. А ты, Ярь, прекращай страдать и внимательно следи за своим смотрителем. И не только. Полезное дело — лучшее лекарство от хандры. Помнишь? Ярь вспорхнул с моего плеча. И Исчез в сплетении полуголых ветвей и молча, ожесточенно набросился на серого захватчика. Я сполоснула руки, села за стол и взяла ложку. «Хорошо, мам». Обед грозил стать мрачно-молчаливым из-за меня. Но Черем не был бы самим собой, если бы опять не взял общение в свои руки и не развел всех на разговоры и смех. Даже меня. В конце концов, У нас прахова хозяйка на пороге, а я еще не прочитала об изгнаниях. Ублюдно расспрашивать постеснялась. И ему эта тема вряд ли приятна. И маме, если, благодаря Ярю, она слышала о исчейцах, посохах и прочем. А у меня четыре справочника на тумбочке. Изгнания краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и вечные. Вот и займусь. Праховыми, справками для управы и учёбой. После обеда я забрала у мамы сумку с посудой и пообещала Блёднору покормить и выгулять Дарика. Но сначала дело. Ярь, где праховые? Один упокойник, два неспокойника. Свистнул он. «Далеко отсюда. Иди мостом на меня». Я на всякий случай попрощалась с мстижкой и черемом и ушла мостом, сначала к упокойнику. Проводила, убрала склеп, записала в справочнике имя, удалила метку, перезамкнула защиту участка. Ощутила, что да, права мама. Хватит из себя черпать и снова открыла мост в обитель неспокойников. Проводила, убрала склепы перезамкнула защиту, оценила количество налетевшей листвы. «Ярь, отметь, что у неспокойников надо убраться. Но Блёднера не загружай, ему тоже отдыхать надо. Может, я завтра с наговорами пройдусь. Это не праховое пламя, много сил не забирает. Просто отметь». «Хорошо», — отозвался он. «А я вернулась мостом домой» и взвесила на руке немного потяжелевший посох. Совсем немного. После трёх-то праховых и трёх подряд мостов. Совсем. А ещё месяц назад я бы с трудом затащила посох домой. Ярь, у нас прорыв. От страха, не иначе. Свистнул Ярь. Я усмехнулась. Да хоть бы и так. Главное, что есть, да? Поздравляю. Торжественно и искренне просверистел помощник. Я улетел к плесени. Принято. А я — к справкам. Удивительно, как изменился дом, когда в нём появились люди. Ещё месяц назад я заставляла себя возвращаться домой. А сейчас? Я торопилась в кабинет, хотя меня ждали ненавистные управские документы. А ведь ничего особо не изменилось. Если не считать осенних букетов на столах и корзинок с ягодами на подоконниках. Просто появились люди. Вот как теперь без них? Они же разъедутся. Молча. Примешь новых помощников. Свистнул Ярь. Познакомишься и привыкнешь. И всего делов. Да, мама обещала. На крыльце я почистила одежду от сучков, паутины и праха а обувь — от лесной грязи. Справки — это полчаса, посуда — столько же. А дальше? Куда девать полдня? Отдать учёбе? Или удивить всех и приготовить ужин? Нет, я удивлю всех, если ужин окажется приличным, а я воном не уверена. Лучше просто посуду перемою, Заварю восстановительный чай и подготовлю для мамы привычный набор из гадов, рыбы и овощей. Почищу, порежу, замариную. А она пусть делает из этого свое, красивое и вкусное. Решено. Закончив со справками, запросом погодникам, дариком и заготовками, я поднялась к себе, забрала книги и заглянула в библиотеку как же вовремя я навела порядок. Набрав дополнительных справочников о посохах, ищейцах и основании кладбищ, я спустилась на первый этаж и вытащила из кладовки старые одеяла. Восполняться так восполняться. Сделаю стол на 6 часов, но без сна и буду читать. А с голоду умереть или не дадут, или у меня всегда с собой сушенка. В святилище стояла тишина. Лишь за его границей шелестели на ветру, роняя предпоследние листья, деревья. И снова обошлось без дождя. И снова осеннее солнце отдавало земле свое последнее прощальное тепло. Я расстелила у гнезда одеяла, наложила на них наговоры тепла и прошлась по кругу, рисуя восполняющие знаки а потом нырнула с книгами и чаем в красную дымку и взялась за чтение. Сгустился сумрак. Прилетел Ярь, нагнал огоньков и принес в сумке ужин. Не отрываясь от справочников, я проглотила запеченного с овощами гада и напилась чаю. И читала до позднего вечера и погасшего стола, благо меня не беспокоили. Все справочники были мною прочитаны давным-давно, в юности, поэтому вспоминала необходимое я быстро. А вместе с ним и пояснения деда, и случайно оброненные им слова, и подслушанные. А после я лежала на одеялах, закинув руки за голову, смотрела на колкое звездное небо, вспоминала и понимала. «Меня работа греет». «Я в нее душу вкладываю», — защищался вчера Сажен, «и это тоже подсказка, которую я не заметила». «Амулет становится частью души», — пояснил Блёднер. «Вкладывай душу в свое дело, и то, что ты любишь и бережешь, обзаведется крохотной частичкой души. Сначала твоей, а после к ней добавится вторая, и последующие, и неважно, с чем ты работаешь, с амулетом ищейца или с землей. И так у вещи появится своя душа. Таинственная и непостижимая душа красного — это частички наших смотрительских душ, каждого, кто искренне любил эту землю. — Да, Ярь? — тихо спросила я. — Свитый из сотен смотрительских душ — Ярь что-то тихо и нежно засверистел. Это и ты тоже. Вас тут несколько, потому что мы разные. Кто-то любил землю и строил склепы, и вкладывал душу в землю. Кто-то заботился о порядке и вкладывал душу в Яря. А кто-то создавал ритуалы и знаки, и они вложили душу в создание родового посоха. А еще есть сонная сила, и святилище, и душа-святилище, которую я слышала здесь дважды. Что нужно на кладбищах изгнанницы? Вероятно, она все-таки надеется стать хозяйкой. А что сказал Блёднер? Посох, мстиша, на сцене тебе пригодится только для образа. Изгнанной нечем управлять, не над чем хозяйствовать а душу вкладывать и создавать своё она либо не хочет, либо не умеет, либо уже нечего вкладывать. Силы, как у хозяйки. А вот души, с душой явно проблемы. Ей нужен кто-то из вас, да? Я села. Ей нет места ни на одном из восьми кладбищ, зато вокруг нас хватает островов с сонной силой. Бери, осваивай. Создавай, но без души в земле кладбище не оживет по-настоящему. Оно будет просто островом, куском земли, а не другом, помощником и защитником. А раз свою душу не вложить, она пытается украсть то, что создано другими смотрителями. Да кто она? Прах ее забери, такая. Откуда у неё власть над кладбищами? Ярь тихо и свистяще выдохнул, показалось, с облегчением. Пусть с подсказками, но до всего я дошла сама. И ему не нужно нарушать заветы, объясняя запретное. Я сложила в сумку книги, задержала в руках справочник по ищейству и снова вспомнила. И еще Гулёна. Если она была ищейкой, может ей всё-таки нужен амулет. Любой, даже чужой, чтобы почуять его силу и вспомнить себя. Ищейцы же не всегда беспокойники. Или ей нужен тот, кто творит амулеты. На границе святилища, по щеколоткувалой дымке, стоял сажен, чтобы потребовать у ремесленника новый и наконец-то обрести покой. И наконец-то уйти